Плотность воздуха в атмосфере быстро менялась. Это мешало наблюдению, искажая изображение звезды. Тименев сердился, бронил ветер, звезде даже пригрозил кулаком. «Это все твои штучки!» В телескоп уже отчетливо были видны два солнца системы об эстумане, разделенные друг от друга тончайшей темной полоской небесного пространства.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 «И ложись спать, а завтра со свежей головой садись за вычисления». И Тюменев почти вытолкнул Архимеда из обсерватории, крикнув темноту. «Вот именно!» «Ну и ветер! С ног валит!» — сказал Аркусов, входя в обсерваторию. «И не то еще будет!» — ответил Тюменев, поднимаясь с кресла. «Звезда работает! Позвольте проводить вас до дома, Иван Иванович!» «Благодарю вас! Не беспокойтесь!»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 «Я иду, а вы как хотите. Но ведь мы и дверь открыть не можем. И не нужно. Вот люк. Он ведёт в подвал, в машинное отделение. Из подвала дверь выходит на запад, а ветер дует с востока. Тут дверь мы, наверное, откроем. Идём».